А да если его в детстве и не разбил пролич, Катя совершенно не способна даже подумать ни о чём таком. И дрожащим от волнения голосом он продолжал расписывать мне, какая к этой замечательная, как он невероятно счастлив, что нашёл и заполучил такую славную, такую красивую, такую разумную и в то же время такую чуткую, такую стойкую, верную и преданную жену. А без неё он сошёл бы с ума, в выдохсе ничего не достиг. А теперь она спасла ему жизнь, и его мучает мысль, что он с горяча наговорил про неё столько гадости и глупости. Так позже я постараюсь забыть их или вспоминать только как бредовые речи больного. Конечно, то, что тайна осталась не раскрытой, было большим облегчением, однако в некоторых отношениях это оказалось даже к худшему лучшему ибо при виде такой доверчивости такого глубочайшего неведения я устыдился самого себя и не только себя, но и Кэти. Мы были парой в качелях обманующих простафилю, простафилю, который благодаря чувствительности, делающей ему честь, выглядел ещё более легковерным, чем ему положено от природы. В тот вечер я такие выложил кое-что из накипевшего. Сначала она попыталась заткнуть мне рот поцелуями. Когда я оттолкнул её, она рассердилась и приказала, что уйдёт к себе. Я набрался мужества и кощунственно удержал её силой. "Тебе придётся выслушать", сказал я, и пытающейся вырваться. Не удерживая её на расстоянии вытянутой руки, словно опасное животное, я излил свои душевные муки. Кэти выслушала, потом, когда речь была окончена, рассмеялась. Без всякого сарказма, не желая меня уязвить, а просто из глубин своей солнечной, божественной безмятежности. Ты этого не вынесешь, поддразнила она. Это у нас слишком благородно для обманов. А да ты бы хоть раз подумала о чём-нибудь, кроме своей драгоценной личности. Подумай для разнообразия обо мне, о гендере больной гений и бедная женщина, чья забота стараться сохранить этому гению жизнь и какое ни какое здоровье. Его гигантский сумасшедший интеллект против моих инстинктов, его нечеловеческое отрицание жизни против кипения жизни во мне. Мою долю не назовёшь лёгкой. Мне приходилось использовать любое средство, подвернувшееся под руку. И теперь я должна слушать как ты несешь самую противную чушь из репертуара воскресной школы и осмеливаешься говорить мне, это мне-то, что не можешь терпеть лжи. Прямо Джордж Вашингтон и вишневое деревце. Ты меня утомляешь, и я лучше посплю». Она зевнула и перевернулась на другой бок, ко мне спиной. «Спиной», — добавил Риверс, — усмехнувшись себе под нос, которая была чрезвычайно красноречива. Стоило только принцее изучать её, точно книгу для слепых кончиками пальцев, спину Афродиты Калипиги. А вот таким друг мой, таким был единственный ответ к эти хоть сколько-то похоже на объяснение или извинение. После него я ни капли не поумнел, скорее даже поглупел, ибо её слова побудили меня задать себе множество вопросов, на ответы на которые она никогда бы не снизошла. Например, полагает ли она такие вещи неизбежными, по крайней мере, в условиях её супружества? Да, собственно говоря, случались ли они прежде? А если так, то когда? Как часто? С кем? удалось тебе это выяснить, спросил я. Риверс покачал головой. Я так и не продвинулся дальше догадок и игры воображения, но, боже мой, до чего яркой была эта игра. Её мне, разумеется, оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным как никогда, несчастным и одновременно ещё не встив влюблённым. Почему это, когда подозреваешь любимую женщину в том, что она крутит любовь с кем-то другим, ощущаешь такой прилив желания? Я любил Кэти до безумия, а теперь же я перешёл предел безумия. Я любил её отчаянно и невыталлимо, любил мстительно.